Глава 91. первая. Лея. Скарлетт спокойно и элегантно помешивала кофе, глядя на меня. Ее глаза, большие и выразительные, тоже обладали тем магнетизмом, которым она вся искрилась. Когда она позвонила и сказала, что взяла мой номер у Ханса, потому что пожелала выпить и поболтать со мной наедине, я забеспокоилась. Однако встреча прошла хорошо хотя я только и делала, что слушала все эти байки и невероятные истории, которые Скарлетт рассказывала мне со своим густым английским акцентом. Та ночь, которую мы провели в Таиланде, была одной из самых странных на моей памяти. «Я думала, что мы ее не переживем, сказала она, усмехнувшись. «Вы много путешествовали», — заметила я. Она рассказывала о своих путешествиях в каждом разговоре. От Нью-Йорка до Дубая, от Токио до Барселоны, я задумалась. А проснется ли она однажды утром дома и займется ли чем-то неинтересным и обычным? Например, проведет день, лежа в постели и поедая нездоровую пищу. Или не спеша займется готовкой, слушая музыку. А что насчет тебя? Поинтересовалась она. На самом деле, я впервые выехала за пределы Австралии. Не волнуйся, я уверена, что с этого момента ты посетишь много мест и встретишь много интересных людей. Это будет познавательно, Лея. Как ты думаешь, что мне больше всего нравится в моей работе? Вот как раз это. Как я уже говорила, нелегко найти бриллиант среди камней, но подобрать его... И отполировать до блеска — это нечто неповторимое. Я с любопытством посмотрела на нее, поскольку до сих пор не имела о ней четкого мнения. Временами она казалась легкомысленной и поверхностной, но меня не могли не привлечь ее искренняя улыбка и уверенность движений. Я сомневаюсь, впишусь ли в общество. Все вписываются в хорошую жизнь — Поверь мне. Она огляделась вокруг, заметив, как наслаждаются едой люди за соседним столиком. Хочешь, пойдем поужинать в другом месте? Прошу прощения, сегодня не могу, потому что... У меня свидание. Это прозвучало бы так нелепо, что мне захотелось рассмеяться, но вместе с тем я почувствовала приятные мурашки от этой мысли. Любой, кто знал нас, подумал бы, что мы сумасшедшие. — Потому что у меня встреча, но можно поужинать на следующей неделе. — Прекрасно. Я тебе позвоню. Скарлетт встала, оплатила счет и ушла, прежде чем я успела застегнуть пальто и взять сумку. Выйдя на улицу, я медленно направилась к квартире, разглядывая город. Так Аксель делал каждый день, теряясь в лабиринте зданий. В то же время у меня было ощущение что я едва распробовала Париж. Настолько я была заперта в студии и нервничала из-за всего, что мне пришлось пережить. Но в тот вечер, думая о том, что у меня свидание в городе любви, я могла лишь улыбаться.